Глава пятнадцатая «Они из Кейптауна, Ярослав Константинович», — ответил Корчаковский-младший. Я увидел, как разом помрачнел стоявший неподалёку Аларак. «Когда я учился в столице Австрийской империи, со мной на курсе учились несколько ребят оттуда. Вернее, училась одна, а все остальные сопровождали свою хозяйку в виде слуг и охранников». Для элиты «Черного континента» такое в порядке вещей. Они иногда целые группы на потоках выкупают, чтобы обезопасить своих наследников. Но, честно говоря, с ними и так не особо горят желанием рядом находиться». «Но у вас получилось, Артём Олегович», — произнёс я. «С течением обстоятельств», — пожал плечами молодой человек. «А моего отца хватило средств только на то, чтобы выкупить мне место в самой слабо загруженной группе» туда больше просто никто не хотел идти из за десяти представителей южноафриканского королевства которые составили половину группы в итоге нас едва не расформировали из за малого состава в пятнадцать человек повезло что еще двое австрийцев прошли конкурс это я потом уже узнал что они бесплатно учились понятно задумчиво произнес я подробности обучения корчаковского младшего за границей обязательно нужно было узнать учитывая состав его группы Артём запросто мог превратиться в очень большую проблему. Но сейчас меня интересовало другое. «Почему вы считаете, что вездеходы прибыли из Африки?» «Лилит у Бриса, так звали ту девушку, которая была основой группы из Дикого континента», чуть покраснев и отведя взгляд, сообщил Артём. «Уже к концу первого курса мы нормально общались. Несмотря на то, что в ней был очень сильный дар тьмы, Лилит оказалась очень разумной и доброй». Она направила хаотичную часть своего удара на разные шутки и научилась делать действительно смешные вещи. «Влюбился!» — чуть улыбнулся Ожегов. «Влюбился?» — с Уизумом, посмотрев на барона, ответил Корчаковский. «И ни чего плохого в этом не вижу. Да и не могло у нас ничего получиться. И мы оба это понимали. Поэтому просто наслаждались моментом. Общались и проводили вместе время за подготовкой к занятиям. Вездеходы», — возвращая парня к изначальной теме разговора, напомнил я, «У Лилит была похожая машина», — быстро ответил Артём. «Другого цвета и в гражданской модификации. Мой отец подарил машину в честь окончания второго курса. Она тогда прямо гордилась собой. Говорила, что эти машины делает старший клан и только в очень ограниченном количестве. Со стороны их никто купить не может ни за какие деньги». «Слишком зыбкая связь», — покачал головой Ожегов и посмотрел на меня, добавив. «У меня есть пара знакомых магов аспекта Земли, которые специализируются на анализе металлов. Могу с ними проконсультироваться, Ваша Светлость?» «Вовсе нет», — неожиданно нахмурился Виконт. «Если бы вы взяли на себя труд дослушать, то могли бы узнать, что есть отличительные особенности подобных автомобилей, Ваше Благородие, метки, которые невозможно подделать». Я не торопился гасить внезапный конфликт между двумя молодыми людьми и продолжал наблюдать. Интересно, что тем же самым занимался кот. Со стороны могло показаться, что любой разговор между этими двумя дворянами неизбежно приводил к конфликту, но я видел за этим противостоянием совершенно другие причины. «Тогда, может быть, вы нам продемонстрируете эти метки, Артём Олегович?» улыбнулся Ожегов. Он был чуть старше Артёма и значительно крупнее, да и статус главы рода добавлял барону веса. Может, поэтому он смотрел на наследника графского рода чуть свысока. Однако последнего это явно не устраивало. «С удовольствием!» — скидывая пиджак и закатывая рукава рубашки, резко ответил Артём. «Есть ли у вас сканер магических энергий низкого потенциала?» Последний вопрос был адресован Завгару. Михалыч с интересом следил за перепалкой аристократов и не торопился вмешиваться. Хотя и было заметно, что он полностью поддерживает своего непосредственного начальника. Верить в то, что неопытный пацан сможет что-то там найти, где не справились профессиональные механики, мужчина не хотел. «Разумеется, господин», — охотно ответил Михалыч, и тут же протянул графу металлический цилиндр, с которым до этого облазил весь кузов вездехода. «Пользоваться умеете?» «Ниже третьей малой сферы может работать?» — касаясь кнопок с магическими символами на корпусе, уточнил Артём. «Диапазон аспектов?» «Только земля, вода и огонь!» Чуть иначе взглянув на парня, ответил Завгар. «Тяжёлых нет. Нам такие не нужны». «Дайте насадку под узкий луч и расширитель диапазона до нижнего предела огня», — попросил молодой человек, я увидел на лице главного механика задумчивое выражение. Михалыч кивнул одному из своих подчинённых, и тот быстро притащил всё требуемое. «Если выкрутить огонь на минимум...» то можно коснуться условной границы темноты. «Не свет, конечно, но что есть?» Собрав нужную конфигурацию сканера и без малейшего стеснения улегшись на специальную доску на колёсиках, чтобы забраться под машину, произнёс Артём. «Это позволяет вычленить маркировку отдельных узлов тяжёлым аспектом. Я видел точки маркировки, когда мы с Лилит пытались придумать модуль автоматического управления машиной, чтобы напугать ректора». «Видимо, обучение у вас было очень интересным, Артём Олегович», скидывая свой пиджак и подкатывая вторую доску, хмыкнул я. Когда механики увидели, как князь полез под машину следом за графским наследником, у многих неестественно округлились глаза. А когда к нам присоединился Ожегов, то люди вокруг вовсе растерялись. Если бы они ещё знали всё про аларака который заглядывал под машину с другой стороны, то картина стала бы полностью завершённой. «Эта девушка так сильно вам доверяла?» «Не знаю», — с небольшой задержкой ответил Артём. «Я бы сказал, что жители Южноафриканского королевства вообще не умеют доверять. Просто Лилит использовала свою силу для поиска наиболее подходящих точек установки, и маркеры реагировали на аспект тьмы. Вот здесь. Видите?» На днище автомобиля под переплетением труб и проводов проступили чёрные насечки, похожие на следы от ножа. Только ни один нож не мог оставить настолько идеально повторяющиеся линии. «Это маркировка?» — с сомнением спросил барон. «Все привыкли считать маркировкой цифры или буквы. Иногда точки и чёткие полосы», — ответил Корчаковский-младший. «Никто не обращает внимания на такие вот насечки, даже если случайно заметит. Они не фонят тьмой и вообще никак не реагируют на внешние силы. Если чуть сместить спектр сканера...» то насечки исчезнут. Их вообще можно найти, только если точно знать, где они находятся». Для демонстрации своих слов Артём что-то подкрутил в сканере и сместил его в сторону на несколько сантиметров. Полосы тут же бесследно исчезли, и я даже след их определить не смог. Настолько качественная изоляция уже говорила о силе того, кто наносил эти рисунки. «Спасибо, Артём Олегович», — выбираясь из-под машины, произнёс я. Вы действительно нам сильно помогли. Виктор Романович, можем мы где-то побеседовать без посторонних ушей? Конечно, ваша светлость, — ответил барон. Он уже тоже поднялся на ноги и отряхнул ладони. Звук был такой, будто кто-то бил друг от друга досками. Можем ко мне в кабинет пройти или на склад для особо ценных реагентов. Последнее ввиду текущих обстоятельств предпочтительнее. Ведите, барон, на склад. Ожегов коротко кивнул и направился к выходу. Я жестом приказал Артёму и Аллараку следовать за нами. Нужный склад находился в сотне метров от гаража, и всю дорогу мы молчали. Я видел, насколько тяжело это даётся коту, но в то же время понимал, что африканцу придётся потерпеть. Возможно, у нас получится поговорить на обратном пути. Склад представлял собой капитальную бетонную коробку, во много слоёв, изолированную от любых внешних воздействий. Когда мы зашли внутрь, оказалось, что даже магический фон там ниже раза в четыре, чем на улице. Некоторые ингредиенты из аномальных монстров требовали особых условий хранения, и наличие подобного места показывало, что ожиговые очень хорошо продумали всё необходимое на своей территории. «Итак», — когда Аларак закрыл дверь, произнёс я, «У нас сложилась крайне неприятная ситуация, господа. У меня есть некоторые соображения по случившемуся нападению, и сейчас я хотел бы услышать ваше мнение по этому поводу. Виктор Романович, начнёте?» «У меня маловато данных, ваша светлость», — ответил Ожегов. «Но я могу порассуждать на эту тему. Вы заранее планировали выезд в Перь?» «Нет», — коротко ответил я. «Вообще не собирался сегодня никуда ехать». «Значит, в вашем окружении есть предатель». — невозмутимо сообщил барон. — Круг подозреваемых не такой большой. Ваш маг, господин Козырев, и пара его доверенных лиц, я и мой глава дружины, и вот этот молодой человек. Больше никто о вашей поездке не знал. — Сопровождение, <соспособление> — неприязненно посмотрев на барона, добавил Корчаковский. <соспособление> — Иван Иванович звонил Ратаю и говорил, что князь поедет в Тверь. Наверняка Александр Егорович предупредил дружинников и сопровождения о конечной точке визита или общем направлении. Я уверен, что никто из подразделения витязей не предаст род Разумовских, снисходительно улыбнулся Ожегов. Даже под ментальным воздействием. По этой же причине сразу предлагаю вычеркнуть уважаемого Аларака. Остаёмся мы с вами, Артём Олегович, и ещё четыре человека. Думаю, простейшая проверка с привлечением опытного менталиста «Легко расставить все по своим местам». «Что происходило после того, как Козырев сообщил о визите князя?» — внезапно спросил Кот. «Что вы делали?» «Продолжили обсуждение пополнения», — озадаченно ответил Ожегов. «Людей было много, и мы решили поскорее закончить с текущими вопросами, чтобы не отвлекаться, когда вы приедете. Только Антон сообщил кому-то из своих, чтобы все привели себя в порядок, но без подробностей. «Я то же самое приказал Константину Владимировичу. А так все сидели у меня в кабинете». «Получается, что все были на виду», — задумчиво произнёс я. «А вы что думаете, Артём Олегович?» «Связь», — сосредоточенно глядя в пространство перед собой, ответил наследник рода Корчаковских. «Это связь. Звонок в Тверь, несколько звонков внутри дружины, переговоры в Твери. Даже без упоминания фамилий и имён, Ситуация получается вполне объективная. Так готовиться можно только к визиту кого-то важного. Только я боюсь, что это нападение произошло бы в любом случае, ваша светлость. Если не на трассе, то в городе или вообще у вас на территории. «Поясните, пожалуйста», — чуть улыбнулся я. Вот мысли Корчковского младшего мне был понятен, и я даже немного порадовался тому, что парень так хорошо проанализировал ситуацию. «Нападавшие уже были здесь». И готовились к атаке именно на вас, посмотрел на меня Артём. Иван Иванович запросто уничтожил экипажи пяти вездеходов, но не смог пробить защиту грузовиков. Она была настроена именно на противодействие сильнее смерти. Подготовить все это и доставить людей, снаряжение, артефакты и транспорт за тридцать минут с момента вашего звонка просто невозможно, учитывая уровень нападавших. Они готовились к атаке достаточно давно, а значит есть вероятность того что следили за вашими передвижениями и контактами все последние дни. «И без колебаний начали действовать, как только подвернулся подходящий случай», добавил Аларак. самоубийца «Не факт», — хмуро произнёс я. «Чего-то у них получилось добиться». «Например», — осторожно поинтересовался Ожегов. «Например, они больше не будут нападать такими слабыми группами и будут пробовать убить меня издалека», — пожал я плечами. Это первое, что приходит в голову. «Тогда стоит ближайшие дни провести на своей земле ваша светлость», тут же предложил барон. «Кот согласен», — кивнул кот. «Там князь вне досягаемости. А лучше вообще вы нам малюете. Там сокол как дома. Что?» Корчаковский и Ожегов удивлённо уставились на африканца, и тот также непонимающе смотрел в ответ. «Для кота тот факт, что я в зоне чувствовал себя значительно увереннее, чем в Твери, Был ясен, как день. Вот только прятаться у себя дома я не собирался. «Разумное предложение», — произнёс я, и все присутствующие недоверчиво посмотрели на меня. Даже Артём, который знал меня больше заочно, ни на секунду не поверил, что я вернусь к себе во владение и буду сидеть там, пока всё не утихнет. Но сначала мне нужно завершить все дела в Твери. Раз уж скоро право последнего перестанет действовать, то надо получить максимум выгоды с моего текущего статуса. Аларак, мы уезжаем. Артём Олегович, обсудите с бароном возможности взаимодействия ваших складских комплексов. Виктор Романович также входит в союз, поэтому можете общаться с ним без моего участия». Кот тут же направился к двери склада, а оба аристократа недовольно уставились друг на друга. Это был не первый раз, когда мне нужно было организовать работу недолюбливающих друг друга людей и я был уверен, что всё пройдёт нормально. А если нет, то я получу нужное мне подтверждение. Купол. Когда мы вышли из здания, приказал я, и Аларак тут же создал вокруг нас барьер на основе энергии аспекта смерти. Я добавил к защите тончайший воздушный каркас, сопряжение которого держались на одном честном слове. Если его коснётся малейшее дуновение магии, то вся конструкция разрушится в то же мгновение. Говори». «Если мальчик прав, то у князя большие проблемы», — сообщил Аларак. «Племя у Бриса — одно из нижних колен племени Брису. Они правят всей южной частью Африки уже тысячу лет». «Той частью, куда не могут попасть иноземцы без особого разрешения?» — уточнил я. Про эти территории по всему миру ходили самые странные легенды. В отличие от центральной и северной частей Дикого континента, на юге была единственная и очень жёсткая власть. Кто-то говорил, что там правит совет разных племён, а кто-то был уверен, что у власти в королевстве стоит один человек. Но все сходились в том, что в этой стране аспект тьмы был развит сильнее, чем где-то ещё в мире. А ещё весь юг был покрыт одной сплошной аномальной зоной. Я думал, что это только сказки, и на самом деле там живёт всего десяток вымирающих народцев. Поэтому представителям этого королевства всегда и везде открывают двери. Брису показывают Квабангабази только то, что хотят. Они делают мнение о себе для всего мира и могут в любой момент его поменять. И они всегда берут то, что им нужно. «Кот боится за тебя, князь!» «Пока рано бояться, Аларак», — ответил я. Артём может ошибаться насчёт происхождения трофейных вездеходов. Машины могли попасть к нападавшим сотни разных путей. Вариантов десятки, и у нас пока недостаточно информации, чтобы делать выводы. «Какая ещё тебе нужна информация, князь?» Неожиданно зло посмотрел на меня Аларак. «Все маги были заряжены тьмой по самую макушку. Рядовые бойцы — обычные куклы» таких постоянно используют шаманы брису чтобы не сильно тратиться на содержание армии техника тоже их что еще слишком нагло покачал я головой и слишком далеко нагло фыркнул кот брису изобрели наглость князь а что значит далеко от чего далеко от юга африки усмехнулся я и пристально посмотрел на аларака Где князь Разумовский и где правители юга дикого континента? Разве что эти бриссы очень сильно рассердились, что один князь из российской империи внезапно вызвал домой выделенную бригаду своей родовой дружины вместе с одним очень сильным и веселым магом аспекта смерти в преддачу. Кот отвел взгляд и сжал челюсти. Это был первый случай, когда Аларак ушел от прямого ответа, но это тоже был своеобразный ответ. Давить я не стал. И до самого вездехода у главных ворот мы шли молча. «Куда ехать, князь?» Усевшись за руль, хмуро спросил о чём-то напряжённо раздумывающий кот. «Во дворец губернатора», — ответил я. «Хочу узнать, что думает Евгений Александрович по поводу происходящего в его зоне ответственности».